На закате мы удобно устроились на корме. Хехель вызвлёк из погреба небольшую бутылочку с совершенно чёрным густым вином. Поначалу я опасливо присматривался к угощению, но Хехель заверил меня, что это сибельтунгское чёрное, лучшее из всех вин, которые когда-либо были приготовлены под небом Хуманы. Сибельтунги тоже дети Воробайбы. говорил он, наливая вино в маленькие узкие глиняные стаканчики. Но они совсем не похожи на бунаба. То есть внешне немного похожи, но обычаи у них совершенно другие. Не знаю подробности, я никогда с ними не встречался. С ними вообще мало кто встречался. Ребята живут очень замкнуто. Сибельтун вежливо, но решительно препятствует появлению гостей. Они не слишком воинственный народ, до тех пор, пока кто-нибудь не пожелает нарушить их уединённую жизнь. Только иногда сибелтуунги появляются среди нас. Примерно раз в 3 года они привозят свои знаменитые вина на ярмарку в Сбо, меняют их на дорогие ткани, кожу морбангонских зверей и оружие. Кстати, именно благодаря торговле сибелтуунскими винами Сбо самый богатый и процветающий городок на Халндойе. И уезжают в свояси. А где они живут? Тоже на Хое? Нет, что ты. На Хое живут только бунаба. А сибельтунги обитают на своих островах. Им принадлежат три острова в Хумайском море: Мобанафа, Довда и Твонг. Говорят, они все живут вместе на одном острове, а иногда раз в несколько лет на них находит своего рода вдохновение.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 Удивился я. А кто их знает, неопределённо ответил Хехельф. Говорят, что на каждом острове остаётся смотритель, страшный колдун. Во всяком случае, из трамаслябские пираты и наши халундоинские купцы не раз пытались сунуться на необитаемые острова в Сибельтунгов, от их кораблей остались только щепки, а уцелевшие матросы утверждают, что не видели там никого. Впрочем, иногда некоторые клянутся, что в последний момент заметили одного тщедушного старика в странной одежде, или выжившую из ума старуху, или подростка с пучком маленьких дротиков в руках. Не боевых, а предназначенных для игры в ша и бак-хлаг. О Сибильтунгах никто не знает правды. Иногда мне кажется, что так даже лучше. Остается простор для воображения». Можно выдумать сколько угодно чудесных историй вместо одной единственной правды, которая непременно вскорости наскучит, какой бы захватывающей ни казалась поначалу. Тоже верно, согласился я, осторожно пробуя тёмную ароматную жидкость. Она оказалась обжигающе свежей и завораживающе тягучей, не вино, а какой-то коктейль из ночного ветра и чужих сновидений. Если бы у меня было немного больше времени, я бы непременно сказал тебе, та он крахт подождёт. Давай сначала навестим Сибельтонгов, мечтательно признался я. Может быть, нам повезло бы больше, чем нашим предшественникам. Подружился же я с Чару. Ага, также мечтательно подхватил Хефельв. Ты бы непременно с ними подружился. Уж ты-то умеешь вползать в чужое сердце, как водяная змея под рубашку ныряльщика.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 Жаль, дружище, ничего не выйдет. Мне нужно успеть уладить свои дела до конца года. Боишься попасть в гнёзда химер? сочувственно спросил Хехельв. А знаешь, Ронхоу? А я в них не верю. И дядя на бан не верит, и его жрецы. Я нарочно их спрошвал. Скажу тебе больше, Воробайба в них тоже не верит, усмехнулся я. Да я и сам не очень-то верю.